На самом деле, в случае с изначальными восемью великими заклинаниями это не так. Внимательно изучив данный вопрос, Скрельт выяснил, что великое заклинание просто укроется в ближайшем сознании, которое будет открыто и готово его принять. подтолкни к сюда, вот то большое зеркало, будь так добр. Гальтер поднялся на ноги и шаркая подошел к остывшей наковальне.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 Возможно, он испытал бы некоторое удовлетворение, если бы узнал, что и Гальдер, и Скрельд Перемени Корзин ошибаются. Гальдер сделал перед зеркалом несколько пассов, отчего она сначала затуманилась, а потом, прояснившись, показала вид Скунского леса с высоты птичьего полета. Натянув тетиву, волшебник внимательно вгляделся в изображение, пробормотав пару фраз, типа